Маслянисто-черный дождь, собравшийся в лужи под колесами фургона, сверкнул в свете бешено раскачивающегося на столбе фонаря, как расплавленное золото, и снова стал черным, как нефть. «Где?» — повторил Томми шепотом и отчаянно заморгав, чтобы стряхнуть глаз капли влаги, вгляделся сквозь ветровое стекло в темноту салона ища какие-нибудь признаки, которые бы выдавали присутствие демона. «Я ничего не вижу». «Я тоже», – так же шепотом окликнулась Делл. «Но тварь там, в фургоне. Это точно. Я ее чувствую». «У тебя что, вдруг открылись телепатические способности?» «Сверхчувственное восприятие и все такое, да?» – саркастическим тоном осведомился Томми. «Почему вдруг?» Ответила Делл неожиданно низким, каким-то сонным голосом. «У меня всегда была очень хорошо развита интуиция. Я привыкла на нее полагаться, и она почти никогда меня не подводила». Фордовский фургончик стоял в 30 футах от них, на том же самом месте, где они его оставили, прежде чем пойти в пекарню, и выглядел совершенно безобидно. Во всяком случае... Томми ничего особенного не чувствовал, никакая зловещая аура не разливалась в воздухе, ничто не выдавало присутствия сверхъестественных сатанинских сил. Он бросил быстрый взгляд на Дел, но девушка продолжала внимательно рассматривать молчаливый фургон. Потоки дождя стекали по ее лицу, капельки воды срывались с кончика носа и с подбородка. Но она даже не моргала. Томи показалось, что Дел погружена в транс. Дел!.. Мгновение спустя губы Дел дрогнули, она пробормотала что-то невнятное, и Томи, напрягший слух, услышал. ⁇ Ждет ⁇ Она ждет. Холодная, как лед. Мрак внутри. Темнота. Холодная тварь. Тик-так. Тик-так, тик-так. Томи перевел взгляд на фургон, и он неожиданно показался ему огромным и мрачным, как старинный катафалк. Должно быть, страх Дел передался и ему, потому что сердце Томми отчаянно забилось, словно в ожидании скорой атаки. Шепот Дел стал таким тихим, что стук дождевых капель, падающих на покрытую лужами мостовую, заглушал его и Томи придвинулся к ней поближе, чтобы расслышать слова. Она говорила, как предсказательница Пифия, и Томми не хотелось пропустить ничего из пророчеств Дэл. Тик-так, змеиная голова и речной ил, слепые глаза видят, мертвое сердце бьется больше, во много раз больше, и голодна, голодна, страшно голодна. Томми даже уже и не знал, чего ему больше бояться, притаившейся в фургоне хищной алчущей твари или этой удивительной и странной женщины. Дэлл неожиданно очнулась от своего гипнотического транса. «Нужно срочно выбираться отсюда», — сказала она решительно. «Давай возьмем одну из этих машин. Но эти машины принадлежат рабочим». Дейл уже шагала прочь от фургона, лавируя между легковыми авто, принадлежащими работникам ночной смены Нью-Орл Сайгон. Томми, опасливо покосившись на фургон, поспешил нагнать ее. «Мы не можем этого сделать», — сказал он. «Можем, еще как можем. Но это воровство. Это жизнь, Томми, твоя и моя», — отозвалась Дэл, дергая дверцу белой «Хонды». Дверь оказалась на замке. «Давай вернемся в пекарню!» «Крайний сорок рассвет!» – процитировала она, переходя к ближайшему Шеварле. «Или ты забыл? Тварь не может ждать вечно. Она должна прикончить нас!» Дверь Шеварле оказалась не заперта. Когда Дел открыла ее и села на водительское место, под потолком салона зажглась лампочка. В замке зажигания не было никаких ключей, и Делл пошарила рукой под сиденьем, в надежде, что владелец оставил их там. Томи все еще стоял возле открытой двери. Тогда давай пойдем пешком, предложил он. Далеко мы не уйдем, прервала его Делл. Садись, Святоша, я вырву провода и заведу эту пепельницу. Ты не можешь, упавшим голосом повторил Томи, глядя, как Делл вслепую ищет под приборной доской необходимые провода. «Присматривай лучше за моим фордом. Он бросил на фургон тревожный взгляд через плечо. «Что я должен увидеть?» Тупо спросил он. «Движение, странную тень, что-нибудь?» Нервничая откликнулась Дэл. «Наше время истекает, разве ты не чувствуешь?» Томми снова поглядел на фургон. Вокруг него все было совершенно спокойно, если не считать шквалистого ветра и дождя. «Ну давай же, давай!» Бормотала себе под нос Дэл, манипулируя проводами. В следующую секунду у нее под пальцами сверкнула электрическая искра и двигатель «Шевроле» ожил. При звуке заработавшего мотора Томи почувствовал, как у него в животе все переворачивается. Ему казалось, что он своими же руками подготавливает собственную гибель. Если не от лап или зубов твари, то от своих же собственных неподобающих подступков. «Садись быстро!» – поторопила его Делл. «Отключаю ручной тормоз». «На языке закона это называется угон машины», – заспорил Томми. «На языке закона это называется необходимая самооборона», – возразила Делл. «Садись, я все равно уеду с тобой или без тебя». «Нас могут посадить в тюрьму», – Делл с такой силой захлопнула дверцу, что Томми невольно отпрянул. Неподвижный фургон выглядел совершенно обыденно. Все двери казались плотно закрытыми, кабина была пуста. В свете высокого фонаря была хорошо видна его яркая, оранжево-красно-черно-зелено-золотистая раскраска. Ничего зловещего, решил Томми, просто он заразился от Делл ее истерией. Ему нужно только справиться с нервами, подойти к Форду, открыть двери и продемонстрировать Делл, что внутри никого нет. Делл включила передачу и мягко тронул «Шевроле» с места. Томми быстро заступил ей дорогу и, положив обе руки на капот машины, заставил остановиться. «Нет, подожди!» – крикнул он. Дэл переключила передачу и стала осторожно выбираться со стоянки задним ходом. Томми забежал справа, распахнул пассажирскую дверцу и запрыгнул внутрь. «Можешь ты хоть секундочку подождать или нет?» – раздраженно спросил он. «Нет!» – твердо сказала Дэл и, затормозив, снова включила скорость. Вдавливая педаль газа, «Шевроле» так резво рванулся вперед, что дверца со стороны Томми захлопнулась сама. Некоторое время они почти ничего не видели перед собой, но потом Дэн нашла нужный переключатель и включила дворники. «Ты это плохо придумала!» – не сдавался Томми. «Я знаю, что делаю». Двигатель истошно взвыл, и из-под колес фонтанами взлетела вода. «Что, если полиция нас остановит?» Взволновался Томи. «Не остановит!» «Обязательно остановит, если ты будешь так гнать!» Возле выезда со стоянки Делл резко затормозила. Покрышки взвизгнули, машину занесло на мокром асфальте, но в конце концов она остановилась. Глядя в зеркало заднего вида, Делл сказала. «Оглянись-ка!» «Что такое?» Томми повернулся на сиденье. «Посмотри на фургон!» Под фонарным столбом дождь плясал, по лужам и по асфальту. Поначалу Томи решил, что он посмотрел не туда. На стоянке позади пекарни было еще три фонаря, но ни под одним из них фургона не оказалось. Куда он девался? глупо спросил Томи. Может быть, выехал по аллее, может быть, обогнул здание с другой стороны, а может быть прячется за грузовиками. Чего я не понимаю, это почему он не поехал прямо за нами. Дел тронул шевроле с места и двинулась вдоль боковой стены пекарника к ее фасаду. Но кто им управляет? удивился Томи. Никто, а что? Это существо, тварь. Ну это же смешно, возразил Томи. Этого не может быть! Она стала гораздо больше. Может быть, с сомнением признался Томи, но все равно она изменилась и получила водительскую лицензию. Тварь стала совсем другой. Не такой, какой она была в последний раз. Да, и какой же? Не знаю. Я ее не видела. Снова интуиция. Да, я просто знаю. Она стала другой. Томми попытался вообразить себе это чудовищное существо. Почему-то оно представлялось ему похожим на древних богов из ранних рассказов Лавкрафта с головой в форме луковицы, с десятком злобных красных глаз поперек лба, с треугольным дыхательным отверстием вместо носа и жестоким хищным ртом, окруженным кольцом извивающихся усиков антенн. Вот чудовище поудобнее устраивается за рулем, шарит неуклюжими щупальцами по панели радиоприемника, надеясь поймать какой-нибудь старый рок-н-ролл, врубает селектор обогревателя и лезет в перчаточницу с замятными таблетками. — Смешно, — повторил он. — Лучше пристегнись, — посоветовала Делл. — Дорога может оказаться не из лучших. Томми покорно застегнул пряжки ремня безопасности, и Делл быстро, но с осторожностью выехала из-под прикрытия здания пекарни и пересекла автостоянку перед фасадом. Лицо ее было таким. Словно она каждую секунду ожидала, что раскрашенный фургон вот-вот вылетит из темноты и врежется в них. Дренажная решетка у выезда со стоянки забилась мелким мусором, и скопившаяся здесь вода образовала настоящее озеро, по поверхности которого плавали старые газеты и мокрые листья. Дэл сбросила скорость и, проехав по луже, свернула направо. Насколько Томми мог видеть, их «Шевроле» был единственным автомобилем на пустынной улице. «Куда же она поехала?» – бормотала Дэл. «Почему, черт возьми, она не преследует нас?» Томми поглядел на светящийся циферблат часов. «Одиннадцать минут второго». «Мне это не нравится», – заметила Дэл. Тик-так, тик-так, тик-так.